Ларри Нивин, Подарок Земли. Читает Ян Гиншин. Глава 1 трамб Первым, кто увидел гору Посмотри-ка, был Трамб-робот. трамб первыми посещали все заселяемые миры. Межзвездные трамбочерпальные роботы с неграниченными запасами топлива которые они черпали из межзвездного водорода, могли летать межзвезд со скоростями, приближающимися к скорости света. Давным-давно Объединенные Нации отправили тромброботов к ближайшим звездам, дабы искать пригодные для жизни планеты. Особенность первых тромброботов заключалась в том, что они не выбирали. Тромбробот, отправленный к Проциону, например, Приземлился на нашем достижении весной. Если бы посадка совершилась зимой или летом, когда ось планеты обращена к Солнцу, трамбробот ощутил бы ураганные ветры, дующие со скоростью полутора тысяч миль в час. Сирианский трамбробот обследовал две узких полоски, пригодные для заселения местности на Джинксе — но не был запрограммирован на то, чтобы сообщить о других особенностях планеты. Атромбробот Тау-Кита, межзвездный тромбочерпальный робот номер 4, приземлился на горе Посмотри-ка. На горе Посмотри-ка годилось для жизни только плато. Остальные части планеты занимал вечный опаляющий черный штиль, бесполезный для любой цели. Плато было куда как слишком мало, чтобы колониальный проект заселил его, имея он возможность выбрать. Но межжвездный тромбочерпальный робот номер четыре знал только то, что он нашел пригодную для жизни планету. Колониальные космобаржи, следовавшие за тромброботами, не были приспособлены для обратного полета. Их пассажиры всегда были вынуждены оставаться. Так и была заселена гора Посмотри-ка, больше трехсот лет назад. Позади бегущего человека развернулась веером стайка полицейских машин. Он слышал, как они жужжат, точно шмели в летнюю погоду. Теперь, когда уже было поздно, они заработали на полную мощность. Это означало в режиме полета до 100 миль в час — Достаточно быстро для передвижения на таком небольшом пространстве, как гора «Посмотри-ка», но для этого случая слишком медленно, чтобы выиграть гонку. Бегущего отделяло от края всего несколько ярдов. Перед беглецом поднялись в воздух столбики пыли. Полицейские исполнители решились, наконец, рискнуть повредить тело. Человек ткнулся в пыль точно кукла, брошенная рассерженным ребенком, перевернулся, обхватив колено. Потом на руках и другом колене он пополз к краю обрыва. Вновь дернулся, но продолжал двигаться. На самом краю он поднял взгляд, чтобы увидеть разворачивающуюся машину, надвигавшуюся прямо на него из голубой пустоты за краем. Крепко прикусив зубами кончик языка, Иисус Пьетро Кастро направлял свой автомобиль прямо в гневное, искаженное мукой бородатое лицо. На дюйм ниже, и он врежется в обрыв. На дюйм выше, и он пролетит мимо человека, упустит шанс втолкнуть его назад на плато. Он подтолкнул вперед два управляющих винтами дросселя. Поздно. Человек исчез. потом они стояли на обрыве и смотрели вниз. Иисус Петра часто замечал группки детей, стоящих в страхе и возбуждении на краю пустоты, глядящих вниз, в направлении невидимого подножия горы посмотри-ка, подзадоривая друг друга подойти поближе и еще поближе. Ребенком он и сам проделывал то же самое, Удивление перед этим зрелищем никогда не оставляло его. В сорока милях внизу, под клубящимся морем белой дымки, находилась настоящая поверхность горы Посмотри-ка, планеты. Великое плато на горе Посмотри-ка. Горе было по площади меньше, чем половина Калифорнии. Вся остальная поверхность планеты представляла собой черную духовку, Настолько жаркую, что в ней плавился свинец И покрытую атмосферой в шестьдесят раз плотнее земной Мэтью Келлер преднамеренно совершил одно из тягчайших преступлений Он бросился с края плато и унес с собой Свои глаза, печень и почки Милли сосудов и двенадцать желез Все, что могло бы перейти в банки органов госпиталя чтобы сохранить жизнь тем, чьи тела были повреждены. Даже ценность его как удобрения, вовсе не пренебрежимо малая в колонии, существующей всего 300 лет, была теперь равна нулю. Только содержащаяся в нем вода должна была когда-нибудь вернуться в верхний мир, чтобы выпасть дождем в озера, и реки и снегом на большой северный ледник. Возможно, он уже высох и сгорел в ужасающем жаре, царящем сорока милями ниже. Или он еще падает, даже сейчас. Иисус Петра, глава исполнения, с усилием сделал шаг назад. Бесформенная дымка вызывала иногда странные галлюцинации и еще более странные мысли, как этот странный элемент в наборе чернильных пятен Раршаха. совершенно чистый картонный лист. Иисус Петро поймал себя на мысли, что когда подойдет его время, если его время когда-нибудь настанет, он хотел бы последовать именно этим путем, и это было государственной изменой. Майор встретился с ним взглядом со странной неохотой. «Майор», — сказал Иисус Петро, — «Как удрал от вас этот человек?» Майор развел руками. «Он на несколько минут потерялся среди деревьев. Когда он кинулся к обрыву, моим людям потребовалось еще несколько минут, чтобы его засечь. А как он добрался до деревьев?» «Нет, не рассказывайте мне, как он вырвался на свободу. Объясните, почему ваши машины не захватили его, прежде чем он добрался до рощи?» Майор колебался на долю секунды дольше, чем следовало. «Иисус Пьетро сказал, — вы с ним играли. Он не мог добраться до своих друзей и не мог нигде спрятаться, так что вы решили позволить себе чуть-чуть невинной забавы». Майор опустил взгляд. «Вы займете его место», — сказал Иисус Пьетро. На игровой площадке были трава и деревья, качалки и качели медлительные, похожие на скелет-карусель. С трех сторон ее окружала школа, одноэтажное здание из архитектурного коралла, выкрашенного в белый цвет. Четвертая сторона, защищенная высокой изгородью из культурной лианы, вьющейся по деревянным столбикам, представляла собой край плато Гамма. Крутой обрыв над озером Дэвидсона на плато Дельта. Мэттью Ли Келлер сидел под водораздельным деревом и размышлял. Остальные дети играли вокруг, не обращая на Мэтта внимания, так же, как и два дежурных учителя. Люди обычно не обращали на Мэтта внимания, когда ему хотелось побыть одному. Дядя Мэтт пропал. Отправился навстречу судьбе столь ужасной, что взрослые не хотели даже говорить об этом. Полицейские исполнители явились в дом вчера на заходе солнца. Ушли они вместе с большим и уютным дядюшкой Мэтта. Мэт, знавший, что они забирают его в госпиталь, попытался остановить этих огромных людей в форме. Но они были вежливы, высокомерны и непреклонны. И восьмилетний мальчик не смог их даже задержать. Пчела, жужжащая вокруг четырех танков. В один из ближайших дней о суде над его дядюшкой и о вынесенном приговоре будет объявлено по телепрограмме для колонистов вместе с соглашением обвинения и сообщением о казни. Но это не важно. Это просто прояснит дело. Дядя Мэт не вернется. не вернется. Пощипывание в глазах предупредило Мэтта, что он сейчас заплачет. Гарольд Лилард прекратил бесцельную беготню, когда понял, что остался один. Он не любил быть один. Ему было десять лет, он был крупным для своего возраста и нуждался в окружающих. Предпочтительно в тех, кто поменьше. В таких детях, которыми можно было управлять.